Глава первая. Элла. «Ну, здравствуй, дорогая супруга!» Мужчина поворачивается ко мне лицом, и я вздрагиваю. Мне говорили, что герцог ужасен, старый, страшен, как крокодил. Но теперь я вижу, что животное незаслуженно обидели подобным сравнением. Крокодила, я имею в виду, не, не герцога. Хотя что-то от дикого зверя в нем все-таки ощущалось. Наверное, взгляд хищный, немного дикий, с легким прищуром единственного целого глаза. Левый глаз с настолько светлым зрачком, что казалось его вовсе нет, перечеркнут безобразным рваным шрамом от почти отсутствующей брови до подбородка. Заметив мою реакцию, мужчина ухмыльнулся, словно она была для него предсказуемой. Правый уголок тонкого сухого рта на узком лице дернулся вверх. Левая же половина лица осталась неподвижной, а не самое приятное зрелище. «Вижу, я уже произвел на вас впечатление», — оскалился герцог, обнажив ряд острых зубов. Прихрамывая и опираясь на жуткого вида трость с набалдашником в виде оскаленной волчьей морды, герцог сделал несколько шагов к креслу и неграциозно рухнул в него». «Тоже не нахожу поводов тянуть с пребыванием в чем доме дольше, дорогая супруга. Надеюсь, ваши вещи собраны к переезду в мое... Точнее, уже наше поместье. Можете дать указание слугам грузить свои чемоданы в экипаж. Хотелось бы успеть до темноты и не пропустить ужин». «Безусловно, я сию же минуту распоряжусь насчет вещей Эллы». Засуетилась змеюка, вызывая слугу колокольчиком. «Очень уж не терпелось не быстрее выгнать меня из родного дома. В таком случае не будем тянуть время и подпишем брачный контракт. Я подготовила все бумаги в соответствии с нашими договоренностями». Кое-как взяв под контроль эмоции, наконец вспомнила, для чего я здесь. Мачеха, не скрывая своего злорадного ликования, бросала на меня победные взгляды. «Что же, придется огорчить». Продать меня у змеюки не получится ни сегодня, ни когда-либо еще. Прошу простить, герцог Даркан, но ужин вам придется провести в одиночестве. Дело в том, что со вчерашнего дня я уже замужем и не смогу стать вашей супругой. Ни сейчас, ни когда-либо в дальнейшем». Не скрывая торжества, задрала рука в блузки, демонстрируя герцогу и покрасневшей от злости мачехе оплетенное брачной вязью запястье. Позволила себе немного полюбоваться меняющим цвета лицом опекунши от бледно-кораллового до карминового красного Очень красиво. По глазам вижу, пытается лихорадочно придумать выход из ситуации. О! Глазки заблестели, выдохнула расслабленно. Значит, вспомнила, что существуют лазейки в законе о бракосочетании, с помощью которых можно расторгнуть брак в кратчайшие сроки и даже без согласия и присутствия второго супруга. Видимо, что-то в голове еще осталось, помимо балов и поиска лучшей партии бегемотиком, по недоразумению зовущимся моими сводными сестрами». Рано расслабилась, скажу я вам. Сейчас мы обрадуем мачеху еще больше. Как видите, брачная вязь насыщенного золотого цвета, а значит, мой супруг не ниже меня по уровню силы. Наш союз благословили боги, а потому и оспорить его не выйдет. А еще мой супруг красив, молод и из знатного рода. Жестом уличного фокусника провела по своей руке и сняла простенькую иллюзию, являя собравшимся родовое парное обручальное кольцо, что вчера в храме надели на мой безымянный палец. Такие кольца сейчас большая редкость и сохранились лишь в нескольких старейших знатных родах нашего королевства. Надеяться, что я могу в ближайшее время овдоветь, в том числе случайно, тоже не стоит. Лично я рассчитываю на долгий и счастливый брак, и, да, Ой, как неловко такое при всех-то говорить, но поздно уже останавливаться. Брак консумирован. Можем хоть сейчас позвать лекаря для подтверждения. Возможно, он даже подтвердит, что мы с моим супругом в скором времени станем счастливыми родителями. Знатно переигрывая, положила ручки на свой плоский живот. Это было бы чудесно. Готовы нянчить внуков, дорогая мачеха? «Я планирую завести не меньше четырех карапузов, и всех их будем вам оставлять на каждые выходные и праздники». «Все», — закусила щеку с внутренней стороны, чтобы губы сами по себе не растянулись в победоносной улыбке. «Естественно, никаких детей ни от кого я не планирую», и сказано было чисто подразнить гадину. Женщина хватает ртом воздух так, словно ее камеристка корсет на три размера туже перетянула. Побледнела вся. А стоп, а почему герцог такой довольный? Разве не должен он сейчас расстраиваться, что сделка с мачехой пошла по... по... А... Не состоится, в общем, что для рождения сильного наследника, из-за которого весь сыр -бор, ему теперь еще где-то же искать жену придется? Что этот крокодил задумал? Все абсолютно верно, как вы и говорите. Дрожайшая моя супруга!» Я поморщилась. «Да сколько можно с таким завидным упорством звать меня супругой-то? Я неясно выразилась. У герцога из-за травмы не только зрение слабенькое, но и слух подкачал от контузии на поле боя». «Вы позволите взглянуть на метку?» Пожав плечами, неохотно протянула герцогу руку с брачной вязью. «Хочет убедиться, что не подделка?» «Пожалуйста, мне не жалко». Я думала, прикосновение герцога Даркана будет холодным и противным, как у мерзкой лягушки. Но на удивление его ладонь оказалась очень теплой. А когда навязанный жених словно невзначай погладил брачную отметку большим пальцем, вдруг поймала себя на мысли, что мне приятно его прикосновение». Что-то в них было подозрительно знакомое, словно кто-то уже прикасался ко мне точно так же. Вот только вспомнить кто никак не удавалось. Насыщенность цвета означает совместимость магии супругов. Чем ярче вязь, тем сильнее будут рожденные в браке дети». По закону, магически одаренная девушка может выйти замуж либо с 21 года, когда сила полностью раскроется, либо до этого возраста с согласия родителей или опекуна. Исключением являются сильные маги с развитым потенциалом не меньше двух сотен пунктов при идеальной совместимости магии и взаимном согласии брачующихся. В этом случае мнение родителей и опекунов не учитывается. Золотой цвет метки означает, что брак благословили сами боги. Такой брак нельзя оспорить ни в храме перед богами, ни в суде перед людьми. Закончив свою маленькую лекцию, герцог Даркан стянул камзол, расстегнул манжет и закатал рукав. На запястье мужчины сияла... «Золотая брачная метка! Твою бабушку дракона в технологическое отверстие! Парная брачная метка! С моей! Да так, так как так-то?»